Сентябрь. Разбить кокос. В начале сентября в Париже проходят одно из самых экзотических шествий. Прихожане индуистского храма славят бога Ганешу, одного из трех основных индуистских богов. Тысячи прихожан, в основном ш р и л а н к и й с к и е тамилы, выходят на улицы с х о р у г в а м и благовониями, цветочными гирляндами и ф и г у р а м и слона, который символизирует Ганешу. Женщины несут на голове п л о ш к и с огнем, п о л у о б н а ж е н н ы е мужчины танцуют ритуальные пляски, разбивая со всего маху кокосы об асфальт. Это символизирует сердца, открытые друг другу. Тротуары и п р о е з ж а я часть завалены кокосами и бананами, засыпаны куркумой. Через пять минут забываешь, что ты в Париже, настолько это все экзотично. Цветная точка между бровей, поставленная умелой рукой, вам гарантирована. д а т у ш е с т в и я Она зависит от лунного календаря и может приходиться на последнее воскресенье августа. Можно узнать на сайте w w w t e m p l e g a n e s h r Заглянуть в Елисейский дворец. На т р е т и й в ы х о д н о месяца приходятся дни культурного наследия. В эти выходные открыты двери многих заведений, обычно недоступных публике. Например, Елисейский дворец. Посмотреть на резиденцию президента желают многие. Так что приходить лучше заранее, ведь другого такого шанса может не представиться. В этот день можно побывать за кулисами многих театров (Гранд-Опера или Комеди-Франсез), посетить катакомбы, крипты и разные прочие любопытные места. Вход бесплатный. Подробности на сайте www. j o u r n e d i p a t r i u m a culture. fr